Отношения или мужики-козлы, потому что бабы дуры. Морозка или девушки в поисках тепла. Дорогая Настенька, хватит это терпеть. Или очередной парад терпил. Живало-бывало, жил дед да с другой женой. У деда была дочка, и у бабы была дочка. Все знают, как за мачехой жить. Перевернешься, бита, не довернешься, бита. Родная дочь, что не сделает, за все гладят по головке умница. Пачерица и скотину паила, кормила, дровая воду в избу носила, печь топила, избумила еще до свету. Ничем старухи не угодить, все не так, все худо ветер хоть и пошумит да затихнет а старая баба расходится не скоро уймется вот мачеха и придумала падчерицу сосвету сжить. визи визи ее старик говорит мужу куда хочешь чтоб мои глаза ее не видали вези в лес на трескучий мороз с одной стороны сказка морозка учит кротости с другой стороны порицает наглость и даже запугивает по схеме сказка-ложь, ней, намек, добрым молодцам урок. А значит, хорошие победят, а злые будут жестоко наказаны. Красота! А как же идеальная сказка для работы конвейера по воспитанию удобных детей. Удобный ребенок. Такой тихий, понимающий, играющий исключительно сам с собой, и в негромкие игры, смеется и радуется редко, только в определенных ситуациях, например, когда «не хотел, но с улыбкой» «спасибо, мамочка». Достаточно исполнительный, старается во всем помогать, но больше, чтобы заметили, похвалили или чтобы не побили. Но это совсем грустный случай не существует в природе, но искусственно выведен в современном обществе. Но на то они и русские сказки, чтобы самое интересное прятать между строк. И здесь несколько смыслов. Будем разбирать по очереди. Девушка сидит под елью, дрожит, а ее пробирает. Вдруг слышит, невдалеке морозка по елкам потрескивает, с елки на елку поскакивает, пощелкивает.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 «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красное, Тепло ли тебе, лапушка?» Девица окостеневать стала, чуть-чуть языком шевелит. «Ой, тепло, голубчик Морозушка!» Тут Морозка сжалился над девицей, окутал ее теплыми шубами, отогрел пуховыми одеялами. Сектор-приз в сказке — это богатство от Мороза. Рекламный постер данного произведения можно было озаглавить как Выбирай покорность и исполнительность, и будешь богата. И первый подвох в том, что работает трюк только с определенными личностями. Допустим, намек понят. Ну, потерпи, Мороза, деда, и все будет хорошо, хотя сам по себе посыл в нынешних реалиях прям-таки спорный. И вот тут как раз важно посмотреть на дедушку, таким, какой он был задуман. Мороз – архетипичная фигура, несущая собой силу и мощь смерти. Никакой справедливости, сострадания, понимания в этом персонаже не было и нет. Вывод – встретить Мороза в лесу не про романтику и шанс проявить свои лучшие качества. Это про смерть. Старик обрадовался. Положил все добро в сани. Посадил дочь, повез домой. А дома старуха печет блины. А собачка под столом тяв-тяв. Старикову дочку в злате в серебре везут, а старухину замуж не берут. Старуха бросила ей блин. «Не так тявкаешь. Говори, старухину дочь замуж берут, а стариковой дочери косточки везут. Собака съест блин и опять». Тяв, тяв, старикову дочку в злате в серебре везут, а старухину замуж не берут. Старуха ей блины кидала и била ее, а собачка все свое. Вдруг заскрипели ворота, отворилась дверь, и в избу идет падчерица, в злате в серебре так и сияет, а за ней несут короб высокий, тяжелый. И вот он первый слой. Будь покорным, удобным, И будет тебе счастье, вот только не в этой жизни. Идем дальше. Условное идеальное добро. Это тандем Настеньки и ее отца-старика. Пачерица и скотину поила кормила. Дрова в дом в избу носила, печь топила, избумила, а ещё досвету. Ничем старухи не угодить. Все не так, все худо. Бедная девочка, типичная такая золушка. Услужливая, исполнительная, кроткая. Не человек, а чистая добродетель. Да еще и мама лишилась. Грусть, тоска, обнять и плакать. Правда, с ней любящий отец. Старик затужил, заплакал. Однако делать нечего. Бабы не переспоришь. Запряг лошадь. Садись, милая дочь, в сани. Повез бездомную в лес свалил сугроб под большую ель и уехал. Вместо того, чтобы скрасить печальную картину, он чуть ли не ухудшает ситуацию. Вместо отцовской опоры и защиты сам термин «старик» тут про немощь, слабость и страх сказать слово поперек. Ни о каком обеспечении безопасности, поддержки и принятии дочери тут нет и речи, Только унылое нужно терпеть, сами не ведают, что творят. Но вместе они прям-таки гармоничный союз. В читателя они вызывают чистый порыв жалеть, спасать и ратовать за наказание для их угнетателей. Классическая жертва в количестве двух штук. Жертва. Человек, лишенный опции брать ответственность за свою жизнь. Поэтому все у них во всем виноваты. И есть внутренняя уверенность, что плохо будет всегда. Ведь им ничем нельзя помочь. Даже пытаться бессмысленно. Основной функционал жертвы — страдать, вызывать жалость и привлекать в свою жизнь того, кто будет изо дня в день реализовывать их личный ад. Вспомнили про ад? Самое время поговорить про мачуху с дочуркой. Начнем с младшей злюки. Тут все четко. В противоположность главной героине она глупа, ничего не хочет делать и не делает, да еще и критикует родственников прислугу. Вся в мать, разве что по тупости ее сделала. А мачеха по ней уж поминки справляет, печет блины и кричит мужу, «Ступай, старый хрыч, вези свою дочь хранить. А что мачеха? Недовольная жизнью токсичная и склочная баба, вот что. И хотелось бы сказать, что персонаж тут такой ужасный для усиления художественного эффекта, но все мы знаем, что такие экземпляры достаточно часто встречаются. И дома, и на работе, и на лавочке во дворе, и, конечно же, в очереди к врачу. Но вернемся к сюжету. Есть тут еще одна весомая тема, следующий слой. Названных сестриц-то вот-вот замуж отдавать. Впереди становление девушки-женщины, а перед этим психику обычно хорошенько трясет в подростковом кризисе. Подростковый период. Начало отделения взрослеющего ребенка от семьи. И отделение это в идеале воинственное. Спорить, оскорблять, проходиться танком по ценностям родителей, качаться на эмоциональных качелях с солнышком, ненавидеть себя и любить в одну и ту же секунду только так через террор гормональных, физических и социальных изменений. А вот если в этот период ребятенок шелковый, исполнительный и слово поперек не скажет? Ну что ж, жди тогда бессепарационной беды. А это частое явление в нашем обществе, к сожалению. И наша сказка туда же. Эволюционно апогеем подросткового возраста, собственно, для чего он и задуман природой, является сильный такой пинок под зад из гнезда чтобы детки подальше от родственников гены свои распространяли. Вот такая профилактика смешения близкородственных генов. А в случае наших девушек этот пинок должен сопровождаться еще и средствами на жизнь, приданные, то бишь, где взять, по сказке понятно, уповать на чудо. Кто будет протаптывать дорогу к чуду, и если повезет. Не вернется совсем. пачерица конечно, ее не жалко, из глаз долой, поэтому вези ее, старый, в лес на трескучий мороз. И вот он заветный час. Своей покорностью и бесконечной терпеливостью после очной ставки с морозом. Падчерица возвращается, вся в злате серебре. Поехал старик в лес. Доезжая до того места, где под большой елью сидит его дочь, веселая, румяная, в соболе шубе, вся в злате, в серебре и около, короб с богатыми подарками. Добро ликует и радуется, и Марфушеньку тут же вдохновенно отправляют по протоптанным следам за теми же сокровищами. Старик посадил старухину дочь в сани, повез ее в лес на то же место, а вывалил в сугроб под высокой елью и уехал. Старухина дочь сидит, зубами стучит, а морозка по лесу потрескивает, с елки на елку, поскакивает, пощелкивает. На старухину дочь поглядывает. «Тепло ли тебе, девица?» А она ему «Ой, студёна, не скрипи, не трещи, морозка!» морозка стал ниже спускаться пуще потрескивает пощелкивает тепло ли тебе девица тепло ли тебе красное ой руки-ноги отмерзливый иди морозка еще ниже спустился морозка сильнее приударил затрещал защелкал тепло ли тебе девица тепло ли тебе красное ой совсем застудил сгинь! пропади проклятый морозка рассердился морозка да Так хватил, что старухина дочь окостенела. — И что же? — Да ничего. В ее случае Мороз сыграл свою партию в открытую, убил и дальше пошел. — За что же отняли жизнь у Марфушеньки? В ее лице уничтожили само допущение, что можно проявлять себя, отстаивать свои границы и выражать свое недовольство. Заявляешь о себе и отказываешься терпеть мучения? Это не просто плохо. За это ты умрешь. Тяв, тяв, старухину дочь женихи возьмут, а старухиной дочери в мишке косточки везут. Старуха кинула ей пирог. Не так тявкаешь. Скажи, старухину дочь в злате-серебре везут. А собака все за свое. Тяв, тяв, старухиной дочери в мишке косточки везут. Заскрипели ворота, старуха кинулась дочь встречать. Рогожу отвела, а дочь лежит в санях, мертвая, Заголосила старуха, да поздно. С другой стороны, красной ничью через всю сказку идет идея вознаграждения за хорошее поведение. Да-да, мы снова говорим о Настеньке, и здесь нас недвусмысленно подводят к тому, что именно так... Терпеть и помалкивать — единственная верная модель поведения. Но ведь здесь также нет ничего обнадеживающего. Приданная Настенька себе натерпела-надрожала. А изменит ли это хоть что-то? Спойлер — нет. Диагноз — жертва. Количество материальных благ не лечится. А мужа-абьюзера можно найти и будучи в дорогом платье. Ну а после продолжать безропотно мыть полы, правда теперь в богатом доме. Сказка-ложь, давний намек. Добрым молодцам урок.